Младенцы в джунглях Как-то раз в Литл-Роке говорит мне Монтегью Силвер, первый на всем западе лавкачи пройдоха. Если ты когда-нибудь выживешь из умаби или почувствуешь, что ты уже слишком стар, чтобы по-честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один простак, но в Нью-Йорке их просто мечут, как икру, так что и не сосчитать. Прошло два года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали выскакивать у меня из памяти, а над левым ухом появилось несколько седых волосков. Тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Силвера. Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день около полудня и сразу пошел погуляться по Бродвею. Вдруг вижу Силвер собственной персоной. Наверчено на нем разной шикарный галантерей, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях шелковым платочком. «Склероз мозга или преждевременная старость?» — спрашиваю я его. «А, Билли, — говорит Силвер, — рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели. А Нью-Йорк я себе давно уже приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво, обирать таких людей, как нью-йоркские жители, ведь они считать умеют только до трех, танцевать только от печки, а думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я обчищаю таких несмышленышей». Она меня не для того воспитывала. «А что у дверей, где написано «принимают в чистку, уже толпится очередь?» — спрашиваю я. «Да нет», — говорит Силвер. «В наши дни и без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить, и все учащиеся воскресной школы в Вилле манхэттена изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие — благоволят послать свои фотографии для помещения в Ивнинг-Дейли. «Я тут познакомился с городом», — говорит дальше Силвер. «Читал каждый день газеты и, могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-ирландцев. Люди здесь такие, что если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что». По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару. Повел меня Силвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины. «Есть много способов выкачивать деньги из этих столичных холохов говорит Силвер. «Больше даже, чем способов варить рис в Чарлстоне Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены... С переключателем. Чем они умнее и ученее, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Джи Пи Моргану, писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину Андреа Дель Сарта «Иоанн Креститель в молодость Видишь там, в уголке, кипу печатных брошюрок? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через два часа должен был прекратить торговлю. Почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По дороге участок я успел продать десяток полисмену, который меня вел. Но после этого я их изъял из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги». Хочу, чтобы они хоть немножко подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове чикго или прикупить к паре девяток, прежде чем доставать кошелек из кармана. А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я изобразил у себя на руке татуировку в виде якоря, пошел в один банк и представился там, как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать тысячу долларов под вексель с переводом на дядю, да на беду я не знал его инициалов. Но по этому примеру ты можешь судить, до чего легко работать в этом городе. Грабители, например, так те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата-прислуги с высшим образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действием. «Монти», — говорю я, как только Силвер затормозил, «может, ты правильно разделал Манхэттен в своем резюме?» На что-то мне не верится. Я здесь всего два часа, но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку и даже ложка рядом. На мой вкус ему не хватает рус ин урбе, сельского в городском. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах и они питали пристрастие к бархатным жилетам и брелокам с гирью величиной. Боюсь, что не так уж они простые. — Все понятно, Билли, — говорит Силвер. — Ты заболел иммигрантской болезнью. Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и проезжему человеку с непривычки страшновато. Ну ничего, это у тебя пройдет. Я ж тебе говорю, мне иной раз хочется отшлепать здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои деньги, уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых. А то еще тащить за ними на улицу. Знаешь, кто в этом городе ходит в бриллиантах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить нью-йоркца легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит. Как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты двадцатками. — Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я. Только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неурожайный год там всегда наберется десяток другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для почты, который можно учесть в местном банке сотни за две долларов. А у здешних людей, сдается мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато». «Напрасные опасения», — говорит Силвер. «Я знаю настоящую цену этому кретинтауну близ Розенвиля». Это так же верно, как то, что северная река — это Гудзен, а восточная река — вообще не река. Да тут в четырех кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за каких-нибудь три месяца должен сделаться здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона. «Оставим гиперболы», — говорю я. «И скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на доллар-другой, не обращаясь к армии спасения и не падая в обморок на крыльце особняка Мисс Аллен «Могу предложить хоть двадцать способов», — говорит Силвер. «Сколько у тебя капитал убили?» «Тысячи», — отвечаю. «А у меня тысяча двести», — говорит он. «Составим компанию и будем делать большие дела». Есть столько возможностей нажить миллион, что я просто не знаю, с какой начать. На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия. — Сегодня мы познакомимся с Джоном Пирпантом Морганом, — говорит он. Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада. Вот это уже похоже на дело, — говорю я. Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом. Да, — говорит Силвер, — нам, пожалуй, не помешает завести знакомство среди финансовых воротил Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих. Фамилия знакомого Силвера была Клейн. В три часа Клейн явился к сильверу в номер вместе со своим приятелем сол стрита Мистер Морган был немного похож на свои портреты. Левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку. — Это мистер сильвер а это мистер Пескот, — говорит Клейн. «Я думаю, нет нужды, — говорит он, — называть имя великого финансового...» «Ну, ну, ладно, Клейн, — говорит мистер Морган, — рад познакомиться с вами, джентльмены. Меня очень интересует Запад. Клейн сказал мне, что вы из Литтл-Рока. У меня как будто имеется парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я...» «Пирпонт, пирпонт! — перебивает Клейн. «Вы что, забыли?» «Ах, извините, джентльмены», — говорит Морган. «С тех пор, как у меня сделалась подагра, я иногда играю в картишки со знакомыми, которые навещают меня в моем особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там на Западе встречать одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, нью мексика Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол, и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, броня кого-то громким голосом. — Что, Пирпент, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций? — спрашивает Клейн с усмешкой. — Какие там еще акции? — грозно рычит мистер Морган. — Это я расстраиваюсь из-за той картины, за которой специально посылал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтрашним днем заплатил за эту картину 50 тысяч долларов. Да что 50? 75 тысяч заплатил бы. Я дал своему человеку а-ля карт покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящий да Винчи — Как, мистер Морган, — говорит Клейн, — разве не все картины да Винчи находятся в вашей коллекции? — А что это за картины, мистер Морган, — спрашивает сильвер Наверное, она величиной из боковую стену небоскреба утюг? — Вы, я вижу, не очень разбираетесь в искусстве, мистер сильвер говорит Морган. — Эта картинка размером 27 дюймов на 42, и называется она «Досуг любви». Нарисовано на ней несколько барышень-манекенщиц, которые танцуют ту-степ на берегу лиловой речки. В телеграмме говорится, что, скорее всего, эта картинка уже вывезена в Америку. А без нее моя коллекция не полна. — Ну, мне пора, джентльмены. Наш брат-финансист должен, знаете, соблюдать режим. Мистер Морган уехал от нас в Кэбби, Вместе с Клейном. После их ухода мы с Сильвером долго говорили о том, как простодушные, и доверчивы великие люди. Сильвер сказал, что обмануть такого человека, как мистер Морган, было бы просто бессовестно. А я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно. После обеда Клейн предложил пройтись по городу. И мы втроём я, он и Сильвер отправились на седьмую авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел запонки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить их, а мы вошли вместе с ним. Когда мы вернулись в отель, и Клейн ушел к себе... Сильвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками. «Видал — Видал? — говорит он. — Ты ее видал, Билли? — Кого ее? — спрашиваю. — Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить приклейник. Будь уверен, это та самая барышни, прямо как живые, из таких, что носят платья сорок шестого размера. Но там-то они обходятся без платьев. И все так меланхолично выбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. Сколько, мистер Морган сказал, он бы отдал за эту картину? Ну, неужели не понимаешь? Ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там же сокровище. На следующее утро лавка еще не успела открыться, а мы с Силвером уже были тут как тут, словно двое забулды, к которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов. «Это что за мазня у вас там висит над конторкой?» — говорит Силвер хозяину, как бы между прочим. «Вообще говоря...» Никудышная картинка, но мне на ней приглянулась он та рыженькая с острыми лопатками. Я бы вам предложил за нее два доллара с четвертью, да боюсь, как бы вы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя. Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота. «Эту картину, — говорит он, — Принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее пятьсот долларов. Это досуг любви Леонардо да Винчи. Как раз два дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу как невыкупленный заклад. Вот рекомендую эту цепочку. Очень модный фасон. Полчаса спустя Мы с Сильвером вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее ростовщику две тысячи наличными. Сильвер сразу же сел в кэп и покатил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и дожидаюсь. Через два часа является Сильвер. «Ну как?» «Застал мистера Моргана, — спрашиваю я, — сколько он заплатил за картину?» силвер садится и начинает перебирать бахрому скатерти. «Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он, — потому что мистер Морган уже второй месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билли?» Эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой 3 доллара 48 центов. А за рамку отдельно просят 3 доллара 50 центов. Как же это получается, хотел бы я знать.